«Чего везешь, мил человек?» «Пеньку», — ответил Якиманов. «Значит, пеньку», — согласился Лавр Петрович. «А такого здорового, почти мертвого, не везешь?» «Не везу», — ответил Якиманов. Лавр Петрович ухватил капитана двумя пальцами за нос так, что у того потекли слюни. «Ты мне дурка, то не гради», — «выкручивай нос», — сказал Лавр Петрович. «Народец видел». Как морячки его на чухонь твою заносили. Где он? Скажешь, нет. Капитан согласно моргнул. Лавр Петрович отпустил нос. Ну? Капитан кивнул на лестницу, что вела в трюм. Стеречь, сказал Лавр Петрович. Ищейки приняли капитана под руки. Лавр Петрович загрохотал сапогами, спустился в каюту. Здесь было тихо и тесно, пахло больным, оставленным всеми человеком. Так пахло от беспалого братца Петруши, который всю зиму пытался вытренкать на гитаре «Где ж ты, милая моя?» И вытренкал, и криво, раскрывая рот, радовался и пел своим тонким неверным голоском не что, не попадая ни в слова, ни в мелодию, ни в так. Ушаков лежал на нарах, глядел в потолок. Лавр Петрович подошел к большому неподвижному телу. Взял руку Ушакову, поднял ее, отпустил. Рука безвольно упала мимо лежака. Ужаков услышал гитарный звон, увидел ставшего за Лавром Петровичем голову старика с ключами наскрученной в пояс Дерюги. У него только глаза живые, — сказал старику Лавр Петрович. — Нечто. Глаза арестовать можно. Старик наклонился так низко, что в дыре Рта его, Ушаков увидел звезды и темное солнце. — Может, ему того? Доктора какого? — спросил Лавр Петрович. Старик распрямился, гормыхнул ключами. — Где ж ты видел, чтоб мучеников лечили? — Какой же ты мученик? кого ты старая! Лавр Петрович крякнул с досады, присел на нары, вытер со лба пот. Над пристанью таяло застрявшее в небе облако. Лавр Петрович спустился на пристань. — Куда больного везешь? — спросил капитана. — По Великой, а там, как Бог даст, — ответил тот. — Второй где? — Прогуляться вышел, теперь, видно, не вернется. — Плыви, — сказал Лавр Петрович. Якиманов удивленно кивнул на корабль. — С ним? — Плыви и кормить не забывай. Капитан сомнением поглядел на матросов, что сидели на корме, крикнул «Пошевелюсь, а! Не то!» Матросы кинулись убирать сходни, отязывать канаты. Лавр Петрович поманил пальцем из щеек. «На рынке истопник. Смотрим». Зашагал в сторону рыночной площади щейки, и солдаты не успевали за ним. «Глядеть в оба!» — скомандовал Лавр Петрович. «А как мы его узнаем?» — спросил Бадмаев. «Фартук на нем, кожаный ответил Лавр Петрович, как на кузнице. Игрия рассыпались в цепи. Пройдя торговые ряды и чуть не споткнувшись о лежащую посреди дороги пьяную бабу, Бадмаев выбрался на за задворки рынка. Здесь были навалены кораба, разбитые колесные обода, старые хомуты. На бревнах сидели мужики и глядели на широкую синюю гладь реки. Среди них был и стопник, ел крендель. Смотрел, как чехонь отчаливает от берега, распахивая ветру дерюжий парус. Бадмаев присел на бревно рядом. «Почему народу не сидится?» — спросил Рябова товарищ черноволосый задумчивым лицом мужик. «Все мир тишит, плывет, торгует». «Потому что войны нет», — ответил Рябой. «Вот случится она, весь народ предель, и душа, правда, просит. — В чем же она, правда? — спросил Черномолосый. — А в том, — ответил Рябой, — что каждому узнать охота, живой он, а ли уже наоборот? Порыв ветра поднял в воздух мелкий мусор, разметал первые скупердяйские кучки сухих листьев. — Я-то знал дело, живой, — сказал первый. — Почем знаешь-то? — второй почесал нос. «Эй!» — вставил слово Бадмаев. «Не видали тут мужика в кожаном фартуке?» Никто Бадмаеву не ответил. Лишь истопник протянул ему крендель. Бадмаев не обиделся и крендель взял. Кабинет в третьем отделении подстроился под привычки хозяина. На стене рядом с портретом государя висела небольшая миниатюра жены Бенкендорфа и Елизаветы Андреевны с собачкой в руках. Жена неотрывно смотрела на него, где бы он ни находился. Бенкендорф усматривал в этом сражении общую для многих иронию семейных отношений. Стопки неподписанных приказов на краю стола были основательно придавлены мраморным пресс-папье. Когда над верхней папкой появлялась пыль, Бенкендорф распоряжался, чтобы старые приказы меняли на новые. День сегодня собирался быть не из легких. Первым для доклада был вызван следственный пристав, Лавр Петрович Переходов. «Наслышан на вашим, строго сказал Бенкендорф. «Так и есть, ваше превосходительство», — сказал Лавр Петрович. «Размяк. А Смолянинов и Стопник, что ж?» «Лоемс. Как же вы его ловите? Я солдатиков на чехоньку шакову за городом подсадил и егерей для страховки по берегу пустил» и стопник на чехонь явится, они его и возьмут. — С чего ж ты решил, что Смолянинов на чихонь Кушакову вернется? — спросил Бенкендорф. — Ему идти больше некому, — ответил Лавр Петрович. Фельтигер Блинков долго рассказывал Бенкендорфу про лошадей, про то, что голландские рессоры, сопротив наших дорог дрянь, старался расправить складки на своем маленьком, спрятанном от мира лице. «И еще донести должен», — сказал он, конец. «Мы видели ее, но приказа к задержанию от господина Башняка не последовало». «Госпожу Собанскую?» — спросил Бенкендорф. Бленков кивнул. Бенкендорф присел на край стола и смотрел заинтересованно. «О чем же господин Башняк говорил с ней?» «Он с ней не говорил», — ответил Бленков. Полночи лошадей гнал, а когда вдали карета ее появилась, Так остановиться велел. «И все?» «Дас?» «Зачем же он лошадь гнал?» спросил Бенкендорф. «Кто же его разберет?» ответил Бленков. «И где вы ее настигли?» «Там поле перепаханное было, а посреди дорога, сказал Блинков. Длинная такая дорога. Обначали ее крест, а на кресте Иисус. Лицо у него такое, недовольное было». А чего ж не спросил Бенкендор. Блинков зашевелил пальцами, будто ловил в воздухе подходящие слова. Ну, должно не нравится ему, что столько времени на кресте держит. Ты видно впервые доносишь, братец, – спросил Бенкендор. Так точно, ваше превосходительство. Ну и как тебе? Блинков пожал плечами. Привыкну. Ступай сказал Бенкендорф. «И до времени молчи!» Блинков с охотой кивнул. Бенкендорф подошел к окну, свет заставил его опустить веки. В кабинете напротив стола сидели граф Витт и башняк. Часы пробили пять, Бенкендорф распорядился принести чай.